8 Стоило сразу догадаться. Та Сунгоку Надека была в школьной форме, куда ещё одна могла направиться, если не в школу. Но тогда все больше вопросов вызывает поведение Огисана Зачем он поначалу притворялся, будто ничего странного не произошло? Ведь он, проезжая мимо школьных ворот, уже видел другую меня в форме и потом говорил со мной какими-то намёками вместо того, чтобы сразу перейти к главному. И вообще, если Огисан заметил, как я заходила в школу, то почему не удивился, встретив меня ещё раз чуть позже, когда едва не сбил на повороте? У него хоть и богатая мимика, но понять, о чём он думает, ещё труднее, чем читать по лицу безэмоциональное на Нокитян. Я смотрю ему в глаза и вместо зеркала души вижу непроглядную тьму. Но всё же грех жаловаться, он подвёз меня до школы. А Затряслась я от страха и, слезши с велосипеда, приобняла себя, чтобы унять дрожь. Что тут сказать? После стольких месяцев затворничества даже просто оказаться на улице – уже настоящий, даже сверхчеловеческий подвиг для меня. Я рада, что выскочила из дома без раздумий. Уговаривать себя – дело не из лёгких, но в этот раз я быстро управилась. Да ещё и моё Шикигами убежало в школу, как будто других мест больше нет. Господи, в школу? Серьёзно? Ах, сколько же от неё проблем. Чувствуется, что она точная копия меня, да? Но вряд ли Тихоня Деко специально решила скрыться от погони здесь – Она-то уж точно долго не раздумывала и прибежала сюда инстинктивно, чего бы нынешняя я ни за что не сделала. Всё-таки тогдашняя я считала свою школьную форму частью себя и носила её даже не став это под сомнение. Будто так и должно быть. У тихоня не было никаких причин не пойти в школу в новом учебном году. А вот я перестала ходить туда с ноября прошлого года, хотя если вычесть период, когда я была богом, то где-то с марта этого года. «Между прочим, я больше не удивляюсь, почему характер Тихоня Деко однажды назвали дьявольским, от неё вон одни неприятности». Шиноба дала такую характеристику Надека в Аторе Монагатаре. «Хм, наверное, я бы никогда не смогла осознать это, если б сама когда-то не была на её месте и не досаждала всем вокруг. Ну ладно, а что делать дальше? Честно говоря, я мешкала заходить в школу. Для меня это всё равно, что в болото залезть». Стоило представить во всех красках, как сердце тут же бешено заколотилось в груди. А если ещё не посчастливится столкнуться с одноклассниками... Стоп, сейчас же новый учебный год. Учеников должны были перемешать. Это значит, что класс, на который я спустила собаку уже давно распущен. «Что-то не так, сын Кокутян?» Спросил логи тоже слез с велосипеда, а затем предложил руку помощи утопающей. «Хочешь, схожу вместо тебя? Всего-то делов. Найти сын Кокутян в школьной форме, да?» только попроси, я не против». Мы какое-то время переглядывались. «Спасибо, не надо». С десяток надека посовещались в моей голове, но ни одна из них не проронила ни слова. Все замолчали, повисла невыносимо длинная тишина, которую пришлось прервать мне. Я по природе нерешительная и робкая девочка вдруг ответила на благородное предложение Оги решительным отказом. Просто меня кольнуло предчувствие, что если переложить на него всю работу, то будет ещё хуже, чем с шикигами, и всё усложнится в разы. Сердце уже не просто колотилось, а било в набат. Но «Ну, ты даёшь!» – похвалил меня Огисан. сан «Будь у Камбару-сэмпай твоя сила воли, я бы не держал её сейчас на крючке». «Камбару-сан у него на крючке? Кошмар!» «Что ж мы, договориться не можем. Давай хотя бы вместе пойдём, а то не по-людски это!» – предложил он. «Да и я вон в пиджаке и брюках. Не то что ты в своих страхолюдных свитшоте и трениках. В моей компании ходить по школе будет поспокойней. Только не мне. Я всё равно буду нервничать. Стоп. Он без всяких обиняков назвал меня страхолюдиной? Я никогда не знала как реагировать на комплименты вроде «ты такая милашка», но и откровенная страхолюдина в ступор меня не выгнала. Да и обозвал он, по сути, не меня саму, а мою одежду. Нужно немало храбрости, чтобы заявиться в школу в повседневной одежде». Считай в домашних тряпках. По моему виду, все догадаются, что я прожжённый сыч. Правда, на деле такая храбрость никому не нужна. Так что я не могла скрыть свои радости по поводу предложения Оги-сана, одетого как раз в школьную форму, стать моим сопровождающим. Но хоть он и в пиджаке с брюками, да не в тех. На нём форма старшей школы на ЭЦУ, а не средняя школа номер 701. Хотя человек в форме частной старшей школы, тем более подготавливающей учеников к поступлению в университет, Наоборот, должен вызывать доверие и производить положительное впечатление. оги может притвориться здешним выпускником. Мне кажется, актёрского мастерства ему не занимать, он хорошо умеет разыгрывать и обманывать людей. Пускай по его словам мы видимся впервые, но в этом я уверен наверняка. «Ну всё, пошли!» – позвал за собой Оги-сан. Он так просто переступил ворота, будто зашёл к себе домой. Интересно, в каком доме он живёт? Трудно даже представить его фасад». Заедя на территорию школы, оги как порядочный человек катил велосипед рядом с собой, держась за руль. Подумала, что сперва надо бы поставить БМХ на стоянку. Но где она? Пытаясь вспомнить, я шагала по пятам за оги -саном. Вот так я впервые за полгода показалась в школе, куда не надеялась прийти даже на опускную церемонию.